Глава 35. В квадратном помещении царила пустота. В нем не было даже намека на какую-либо обстановку. Очевидно, что этот зал не посещали уже долгие годы. На полу скопился толстый слой пыли перемешку с песком. Входом и выходом служил темный провал в стене. Двое воинов расположились по обе стороны оконного проема, оценивая ситуацию. Кругом стояла тишина. Единственными звуками, нарушающими вековой покой, были резкие завывания ветра снаружи. Конан покопался в складках плаща и излег кожаный мешочек. Энгших узнал в нем бурдюк с вином. «Вот», — сказал варвар. Конечно, это не самый лучший букет, но я готов держать пари, что ты не откажешься промочить горло прямо сейчас. Китаец молча принял бурдюк и припал к узкому горлышку. Возможно, вино и не отличалось выдержкой и ароматом, но зато прекрасно освежило пересохший рот. После того, как друзья утолили жажду, Кемерей спрятал кожаный сосуд с остатками вина за пазуху, и двое мужчин решительно двинулись к дверному проему. За порогом их встретил почти полный мрак, наполненный запахом застоявшейся пыли. Глаза Конона быстро привыкли к темноте, и северянин увидел, что коридор разветвляется в обе стороны. Каждое направление заканчивалось порталом, подобным тому, через который они только что вошли. Прикинув что-то в уме, Конан выбрал правый портал. Комната оказалась проходной. Покидая ее, друзья снова очутились в широком коридоре. Здесь было совсем темно. Спертый воздух щекотал ноздри. Энгших держался за край плаща кемеринца. Он не переставал удивляться способностям товарища, который уверенно двигался в кромешной тьме, где и кошка наверняка бы заблудилась. Попав в очередной зал, варвар остановился и покрутил головой. Отсюда выводили три портала. Из того, что был расположен ближе всего, струилось слабое свечение. Осторожно заглянув за порог, друзья увидели крутую спиральную лестницу, уходящую вниз. По каменным ступенькам прессали отблески желтоватого света. Конан вытащил ятаган и кивнул Энгшиху. С обнаженным оружием в руках друзья начали спуск по растрескавшимся ступенькам. Лестница вывела их на площадку нижнего этажа, освещенного неровным призрачным светом. Здесь мужчины остановились. Перед ними зиял единственный широкий проход в зал. Просторная комната была пуста. В одной из стен была вырезана ниша, откуда и шел свет. Но его создавал не факел или канделябр источником освещения оказался стеклянный шар, наполненный водой и клубком странных шевелящихся нитей, похожих на тонкие стебли диковинных растений. Кроме мягкого света, сфера испускала приятное тепло. Однако варвар не спешил протягивать к нему руки. Запах смерти витал в воздухе на протяжении всего путешествия по лабиринтам мрачного дворца и призывал предельной осторожности. На другом конце длинного зала виднелся дверной проем, занавешенный одеялом. Из-за грубой коричневой ткани доносились неразборчивые звуки. Края покрывала колыхались, словно от дуновения легкого бриза. Бесшумно, как барс Конан крался через зал. Ступавшему следом Энгшиху казалось, что сапоги кимирийца не касаются подошвами каменных плит пола. Возле полога варвар остановился и замер. Он скинул вверх левый кулак, как знак опасности. С другой стороны полотняной двери раздались голоса. Слова стигийского наречия поразительно громко прозвучали в наступившей тишине. В течение короткого времени, показавшегося вечностью, оба воина неотрывно смотрели на колеблющееся одеяло. Позади зловеще мерцал колдовским светом стеклянный шар. Конун первым вышел из оцепенения и быстро огляделся по сторонам. По звуку шагов трудно было определить количество врагов, и Варвар принял единственное решение. Шевелись, толстяк! Прах тебя побери! заширпел он прямо в лицо Энгшиху и сильно встряхнул товарища за Шиворот. Не тратя больше драгоценных мгновений на разговоры, Варвар, сломя голову, бросился через зал на площадку этажа. По пути он выхватил из ниши легкий светящийся шар и сунул подмышку. Китаец изо всех сил старался не отстать. Пока Конан доставал круглый светильник, ему даже удалось обогнать кемерийца. Друзья еще не успели выскочить через портал, как сзади послышались возгласы удивления, переросшие воинственные крики. Покинув зал, беглецы чуть ли не кубарем скатились вниз по винтовой лестнице. К счастью, дорогу им освещал стеклянный шар, выплескивая порции желтого света. На нижнем этаже они попали в коридор, который, извиваясь, уводил в темные недра огромного дворца. Прижимая к себе волшебный факел, Конун несся по извилистому коридору, ни на миг не замедляя бешеного темпа. За его спиной слышалось сопение энкшиха и отдаленный топот множества ног. Петляя по закоулкам дворца Ситриса, друзья обнаружили неприметный проход и тут же юркнули в него. Они оказались в небольшой прихожей перед дверным проемом, прикрытым драпировкой. Изнутри пробивался тусклый свет. Поскольку из-за полога не доносилось никаких подозрительных звуков, а шум погони утих, он, он позволил себе и товарищу короткую передышку. Тучник-хитаец сразу же привалился к стене, его сердце готово было выпрыгнуть из груди. Пот градом валил со лба, и Ангших утирал едкую влагу рваным рукавом халата, размазывая грязь по багровому лицу. Варвар еще немного постоял, вслушиваясь тишину, потом высунулся из прихожей, положил на пол шар и силой пихнул его ногой. Сфера покатилась по коридору. Испускаемое ею сияние стало быстро слабеть, пока совсем не растворилось во мраке. Коном посмотрел ей вслед и повернулся к хитайцу. Тот стоял, тяжело дыша, сжимая в руке меч, и хмурым взглядом провожал катящийся светильник. «Он легкий и укатится далеко», — пояснил Кимерийц, возвращаясь назад. «Это собьет с толку преследователей. Пусть думают, что мы затаились там, вдалеке». И это будет выглядеть естественно, так как мало кто поверит, что мужчина твоей комплекции может бегом покрывать большие расстояния. Энгших пошевелил бровями. Итаган в его руке чуть дрогнул. Китаец явно не находил места для шуток в такой ситуации. А Конон невозмутимо проследовал к двери и рывком одернул покрывало. За порогом открылся вид на комнату, похожую одновременно на лабораторию чародея и странную оранжерею. Варвар наморщил нос. Из комнаты шел аромат, больше подходящий влажным джунглям, чем каменным палатам. Помещения освещали шары, подобные тому, что недавно держал в руках тимириец. Один-единственный стул возвышался среди множества низких столиков, расположенных по кругу. На них в беспорядке стояли пузырьки и реторты, заполненные разноцветными растворами. На медных подносах лежали кучки сырой земли. Среди коробок и футляров находился керамический горшок, окованный бронзой. В нем рос развесистый кустарник с мясистыми красноватыми листьями, блестевшими словно от жира. Вдоль одной из стен вытянулся длинный стол, который увенчивало странное сооружение, покрытое плотным черным бархатом. Энгших из любопытства приподнял край темной тканей концом ятагана и тут же отпрянул ослепленный, брызнувшим во все стороны ярким светом. Вся поверхность стола была заставлена горшками с диковинными растениями, в перемешку со светящимися шарами. Бархатный чехол держался на сложной конструкции из тонких металлических распорок. Энгших поспешил набросить ткань обратно на остров, и золотистый свет мгновенно исчез, словно солнце скрылось в пелене грозовых облаков. Растерянный хитаец обернулся к товарищу и увидел, как тот, спрятав что-то в кожаный мешок, теперь заворачивал стеклянную сферу шелковую рубашку, служившую ранее защитой от бури. Варвар ткнул пальцем в угол, где чернел еще один проем. «Пора выбираться отсюда», — сказал он. «Не следует задерживаться в этом проклятом месте». Через мрачный портал друзья попали в узкий коридор, который вывел их на открытую площадку. Конун поднял самодельный светильник над головой. Слабое желтоватое сияние с трудом проникало через тонкий шелк, но его хватило, чтобы понять, где они оказались. «Смотри», – сказал Кемирец, – «мы стоим на балконе». Действительно, это был балкон, выложенный каменными плитами, лежащими на металлическом основании. Оградой служили тяжелые чугунные перила. Они оббегали по периметру круглое помещение, окружая шахту, дно которой терялось во тьме. Конан перегнулся через заграждение, всматриваясь в глубину, но ровным счетом ничего не разглядел. «Придется поискать спуск», – полголоса произнес северянин. «Думаю, что тут найдутся и другие двери. Но Кром, чем здесь так воняет?» Энгши хмурился. Его глаза едва различали ближайший выступ стены, и он полагался исключительно на кошачье зрение кемерийца. Но главное, до него тоже доносился странный аромат. Балкон был достаточно широк, чтобы не стеснять движение двух крупных мужчин. Кроме того, за вбитые в стену скобы можно было держаться. Беспокоил только запах, идущий снизу. Сладковатый и приторный он напоминал прогоршие благовония. Энших постоянно принюхивался, пока вдруг до него не дошло, что так может пахнуть разложившийся труп. Китаец было собрался задать Конону множество вопросов, но с горечью признал, что северянин не владеет его языком жестов. Похоже, варвара тоже терзали невеселые мысли. Он то убыстрял, то замедлял шаг. Наконец, он и вовсе остановился. Его чувства обострились до предела. Что-то впереди было не так, и это очень не нравилось кемерийцу. Он положил руку на Итаган. энг без слов понял товарища, и два клинка покинули ножны практически одновременно. «Там солдаты! Много!» – прошептал Конан. Странно, но Китай совсем не удивился, словно был давно готов к такому повороту событий. Он просто полез куда-то под полы халата, и в неровном свете шара северянин увидел, как в левой руке Энкшиха появилась знакомая булава. Где он все это время скрывал свою шипастую игрушку? Неужели в заднице? Только и подумал Конан, а вслух сказал. «Наше положение дает нам преимущество. На этом балконе особо не развернуться, и у нас есть шанс перебить их по одному. Ты готов?» Китаец кивнул бритой головой и стал плечом к плечу с Конаном. А впереди из проема в стене показались вооруженные люди. «Мы их нашли! Они здесь!» – раздались возбужденные крики. На балкон попарно высыпало не меньше дюжины врагов. Они тут же разделились на две группы. Одна быстро двинулась в обход неприятеля, тогда как другая неумолимо надвигалась на попавших в ловушку друзей. Все наемники были вооружены короткими мечами. Тела и головы покрывало железо. У многих в руках сияли волшебные шары. Конан выругался сквозь зубы. Он прекрасно видел, что перед ним прекрасно обученные воины, и их слишком много. Радовало только одно то, что ширина балкона не позволяет им навалиться всем скопом. «Эй, вы!» – крикнул ближайший из стигийцев. «Бросайте мечи к нашим ногам, и вас пощадят!» Ответ Конона стал неожиданностью для врагов. Издав боевой кличке мирийцев, варвар высоко подпрыгнул и, оттолкнувшись одной ногой от скобы, обрушил свой ятаган сверху на голову наемника. Череп стигийца раскололся пополам вместе с остальным шлемом, и он рухнул под ноги товарищей. Второй воин споткнулся о мертвое тело и, выпустив меч, схватился за чугунные перила. Не давая ему опомниться, Конан тут же изменил направление удара и рассек врагу на грудник. Из страшной раны выплеснулся целый фонтан горячей крови. «Ну же, идите сюда, собаки!» – заревел варвар. Безумие сражения наполнило жилы Конана невиданной силой. Остальные стегийцы, видя быструю смерть соратников и синее пламя, бушующее в глазах северянина, невольно попятились. Тем временем Энгших за спиной кемерийца держал бой с другим отрядом противников. Когда передний наемник парировал выпад Ятагана, хитаец с левой руки нанес сокрушительный удар булавой, превращая лицо врага в кровавое месиво. С быстротой, неожиданной для человека таких размеров, он провернулся вокруг оси и снес голову следующему воину. Конан не видел успех товарища, поскольку его третий противник оказался умелым бойцом. Его точные выпады едва не стоили кимерицу жизни с сапогами в луже дымящейся крови, он почти прижался спиной к чугунным перилам. Однако предвкушение победы подвело вражеского солдата. Пока стегий замахивался мечом, чтобы последним ударом закончить бой, варвар резко ушел в сторону, одновременно полоснув наемника по ребрам. Не удержав равновесия, тот перевалился через ограду и, испуская истошные крики, полетел вниз. Немериец еле успел блокировать меч следующего воина. Когда его враг собирался закончить работу соратника, он ткнул кинжалом прямо в его перекошенный рот. Но северянину сразу же пришлось припасть на колено, чтобы избежать бокового удара пятого противника. Все же лезвие короткого меча чиркнуло по макушке и если бы не кожаный шлем, то варвар мог лишиться скальпа. Извергая проклятие, Конан выпрямился и просто без замаха обрушил кулак на лицо меченосца. Удар пришелся в скулу, и стигиец своим повалился на каменные плиты, держась за сломанную челюсть. Единственный оставшийся противник не стал рисковать. Бросив оружие, он истошно вопья, бросился прочь. Конан метнул ему вслед ятаган и, хотя меч попал в спину рукояткой, струсивший наемник Кубарин покатился по балкону. Одним прыжком кимириц настиг упавшего врага. Варвар схватил движащего стигицу за пояс и щиколотку, поднял над головой и швырнул в темную бездну. Снизу послышался короткий схлип и сухой треск, как будто человек упал на вязанку хвороста. Конан поднял стигийский короткий меч, более удобный для его руки, чем ятаган, и обернулся посмотреть, как обстоят дела у Энгшиха. Как раз в это время китаец расправлялся со своим последним противником. Товарищ северянина с легкостью поднял пронзенное мечом тело и скинул за перила труп, словно ненужную тряпку. Варвар наблюдал за ним с явным уважением. От остальных солдат остались лишь разбросанные повсюду клинки, да несколько светящихся шаров. Кемерийц оскалил зубы, волчьей ухмылки и вытер с лица кровь, которая стекала тонкой струйкой из прорезанного шлема. Требовалось завершить еще одно дело. Конан медленно подошел к тихо скулящему стедийцу со свернутой челюстью, намереваясь добить. Однако тот, завидев приближающуюся смерть, резко скочил и попытался бежать, но нога его подвернулась на склизком от крови полу, и он соскользнул под перилами балкона в яму. «Кром и мир! раздраженно начал варвар. Тут ужасный крик, полный нечеловеческой муки, раздавшийся со дна шахты, заставил его умолкнуть. От жуткого воя у Конона под шлемом зашевелились волосы. Он отпрянул от чугунного ограждения. Вдруг крик оборвался. Ему на смену пришел звук, напоминающий шелест ветвей, который продолжал усиливаться и теперь походил на царапанье сотен ножей по камням. Конун стрельнул глазами в сторону Эншиха. Хитаец пробирался к арке, через которую появились солдаты. Тимирейц тоже поспешил к порталу, все же украдкой поглядывая на яму, поскольку скрежет становился все ближе и громче. Увиденное потрясло даже мужественного воина. Из глубины поднималось нечто. Оно было похоже на переплетенные сучья чудовищного дерева. Толстые и в то же время гибкие, как конечности спрута, темные побеги продолжали расти поразительной скоростью, издавая при этом отвратительный хруст, пока не уперлись в куполообразный потолок. Здесь древесные щупальца замерли, чтобы через миг жадно потянуться к находившимся на балконе людям. «Кром!» – прохрепел варвар и кинулся к спасительному выходу, почти врезаясь в спину Энгшиха. «Бежим во имя всех богов!» Друзья понеслись, не разбирая дороги. До их ушей доносилось шуршание отростков чудовища по каменным плитам. Опьяненный кровью изумрудный лотос не хотел упускать новую добычу.